Вагонетка, нагруженная какими-то железками, старожка пробирается между машинами. Постарайсь, дорогу. Дайте этой истеричке сделать очередной рывок. Хоп! И вот уже дребежжащая маньячка прыгает дальше меж приводных ремней и маховиков, вязя людям очередную пайку рабства. Вас мутит. От склоненных над машинами рабочих, которые всячески обихаживают их, стягивая разнокалиберными болтами, и которым даже не приходит в голову раз навсегда покончить со всем этим. С вонью машинного масла, с паром, изнутри, через горло, выжигающим барабанные перепонки, и что там еще есть в ушах. Голову они склоняют не от стыда. Они просто покоряются шуму, как покоряются войне, и плетутся к машинам с теми двумя-тремя мысляшками, которые ещё трепыхаются у них под черепной коробкой. Конец, куда ни глянь, за что ни схватись, всё вокруг жёстко. А то, что ещё живёт в памяти, тоже твердеет как железо. И мысль утрачивает всякий вкус к этому. Ты в раз ощущаешь себя стариком. Надо уничтожить жизнь вовне, превратить ее в сталь, в нечто полезное. Это потому, что мы мало любим ее такой, как она есть. Надо сделать из нее что-то незыблемое, таково правило». Я попытался объясниться с мастером, крича ему в ухо, но он в ответ лишь что-то хрюкнул и терпеливо показал жестами несложные движения, которые мне предстояло отныне повторять до бесконечности. Каждая моя минута, час, всё время пойдут на то, чтобы передавать болты моему слепому соседу, который вот уже много лет калибрует их. Сразу же выяснилось, что это у меня не получается. Меня не выругали, а просто через 3 дня после первого задания поставили, как не умеху, толкать тележку, развозившую какие-то кругляшки от машины к машине. У одной я оставлял 3 штуки, у другой 5. Никто со мной не заговаривал. Существование моё стало чем-то средним между отупением и бредом. Ничто не имело значения, важно было только, чтобы не прерывался грохот тысяч инструментов, повелевающих людьми. В 6 вечера, когда всё останавливалось, я уносил этот грохот с собой. И его, а также запаха смазки хватало на целую ночь, словно мне навсегда подменили нос и мозг. Так, постепенно отказываясь от себя, я стал как бы другим человеком, новым Фердинаном. Всего за несколько недель. Тем не менее, меня опять потянуло к людям из внешнего мира. Ни к тем, понятно, кто работал в цеху. Мои товарищи, как и я, были только эхом машин, пропахли ими, стали всего на всево вибрирующим мясом. Мне хотелось коснуться настоящего розового тела, настоящей нешумной и мягкой жизни. В городе я никого не знал, женщин подавно. С большим трудом я раздобыл приблизительный адрес заведения тайного бардака в северной части города. Несколько вечеров подряд я после работы ходил в эту сторону на разведку. Улица, где он находился, была совсем как та, на которой я жил, разве что малость почищ. Я отыскал окружённый садом домик, где всё это происходило. В дверь полагалось юркать так, чтобы легаш, стоявший неподалёку на посту, ничего не заметил. Заведение оказалось первым местом в Америке, где меня за мои 5 долларов встретили не грубо, а даже приветливо. Женщины молодые, холеные, налитые здоровьем и силой, были почти так же изящные и красивые, как в птиц рами. К тем уже этих можно было запросто трогать. Я по невеле стал у них завсегдатаем, оставлял там весь заработок. По вечерам, чтобы душевно жить, мне нужна была эротическая близость этих великолепных радушных девок. Кино мне уже не хватало. Это безобидное духовное противоядие больше не помогало от реальных ужасов завода. Чтобы выдержать, приходилось прибегать к сильно укрепляющим средствам, которые повышают жизненный тонус. Плату с меня в этом доме взыскивали небольшую, потому что я обучал местных дам всяким фокусам и штучкам, привезённым из Франции. Кончать с этим приходилось только в субботние вечера, когда бизнес шел полным ходом, и мне приходилось уступать место шлявшимся в полном составе по кабакам бейсбольным командам, великолепным здоровенным крепышам, которым быть счастливыми казалось так же естественно, как дышать. Пока они развлекались, на меня в кухне, где я отсиживался, тоже накатывало вдохновение. И я сочинял рассказики для собственного удовольствия. Энтузиазм, возбуждаемый в юных спортсменах с древними обитательницами, не достигал, разумеется, масштабов моего, хотя и несколько недостаточного пыла. Эти атлеты, спокойные в сознании своей силы, давно пресытились телесными совершенствами. Красота, она как алкоголь или комфорт: привыкая к ним, перестаёшь их замечать. В бардак спортсмены заглядывали, в основном, чтобы повеселиться. Часто под конец они жестоко дрались. Тогда налетала полиция и увозила их всех в фургончиках. К Молли, одной из тамошних хорошеньких бабенок, я вскоре проникся исключительным доверием, которое заменяет любовь перепуганным людям. Я помню, словно это было вчера, какая она была милая, Какие у нее были великолепные ноги, длинные, очень белые, стройные, аристократичные. Что ни говори, первая примета аристократичности — ноги. Это уж точно. Мы сблизились с телом и душой и каждую неделю тратили несколько часов на прогулки по городу. У моей подружки водились деньги. В заведение она делала по сотне в день. Тогда как у Форда я еле-еле зашибал 6 долларов. Любовь была для неё только средством существования и нисколько её не утомляла. Американцы вообще занимаются этим как птички. Вечером, когда я заходил к ней, проталкав целый день свою тачку, я старался быть полюбезней. С женщинами хотя бы на первых порах нужно быть весёлым. Меня так и подмывало предложить ей кое-что, но у меня уже не было сил. Молли понимала, что такое индустриальное отупение, она привыкла к рабочим. Как-то вечером, ни с того, ни с сего, она сунула мне 50 долларов. Сперва я вылупил глаза. Я не решался взять их, всё думал, что сказала бы в подобном случае моя мать. Потом я сообразил, что она бедняжка никогда не предлагала мне такой суммы, чтобы доставить молле удовольствие, я тут же пошёл и купил на её доллары красивый светло-бежевый костюм. Костюмный комплект из четырёх предметов. В эту весну этот цвет был в моде. Никогда ещё я не появлялся в борделе таким пижоном. Хозяйка завела свой большой граммофон только для того, чтобы научить меня танцевать. Потом мы с Молли решили отпраздновать покупку и пошли в кино. По дороге она спросила: "Не ревную ли я, потому что в обножке я выглядел особенно печальным?" А мне просто не хотелось больше идти на завод. Новый костюм может всё у человека в башке перевернуть. Молли все его целовала, когда на нас не смотрели, а я старался думать о чем-нибудь постороннем. Какая это была женщина! Какое великодушие! Какая кожа! Сколько молодость, пиршество, желаний! И я снова забеспокоился. — Суть тенер! — подумалось мне. — А брось ты Форда! — окончательно привела меня в расстройство Молли. Подыщи себе работу полегче, в какой-нибудь конторь. Скажем, место переводчика. Это по тебе. Ты же любишь книги. Советы её шли от доброго сердца. Она желала мне счастья. Впервые в жизни другой человек интересовался мной, так сказать, изнутри, исходя из моего эгоизма, ставил себя на моё место, а не судил обо мне. со своей колокольни, как остальные. Эх, почему я не встретил Молли раньше, когда ещё было время выбирать дорогу, раньше, чем я растратил свой пыл на эту стерву Мюзин и Лолу. Теперь было уже поздно воскрешать молодость. Я больше не верил, что это удастся. Мы стареем быстро, к тому же бесповоротно, и замечаем это, когда сами того не желаем. свыкаемся со своими несчастьями. Природа сильнее нас. Тут уж ничего не попишешь. Она пробует нас в одном жанре, и из этого жанра не выскочишь. Я, например, пошёл путём тревог. Мы постепенно безотчётно входим в роль и примеряемся со своей судьбой, а когда оборачиваемся, оказывается, что менять её слишком поздно. Вы живёте уже в вечной тревоге, и так само собой разумеется, будет всегда. Молли Ласкова старалась удержать меня, переубедить. "Знаешь, Фердинанд, жить здесь не хуже, чем в Европе. Нам вдвоём будет неплохо". В известном смысле она была права. Что накопим, вложим в дело, заведём торговлю, заживём как все. Она говорила это, чтобы я не мучился угрызениями совести. Планы я соглашался с ней. Даже стыдился, что она так старается меня сохранить. Я, конечно, любил её, но ещё сильнее любил свой порок, тягу к бегству ото всюду, стремление искать неизвестно чего из дурацкой, безусловно, гордости и убеждения в каком-то своём превосходстве. Я всячески старался не обидеть её. Она понимала это и шла мне навстречу. В конце концов, до того она была милы, я признался, что страдаю манией удирать ото всюду. Она изо дня в день слушала мои рассуждения о себе, смотрела, как я выворачиваю с передней наизнанку, терзая себя выдумками и гордостью, и не теряла терпения напротив. Она только пыталась помочь мне справиться со своей вздорной и пустой тоской. Она не очень понимала, что я мелю, но всё-таки соглашалась со мной, и когда я выкладывал свои страхи, и когда сам же их опровергал, её кроткая и настойчивая доброта стала для меня привычной, почти передалась мне. Но тогда мне стало казаться, что я плутую с судьбой, с тем, что я называл смыслом существования. И я разом перестал делиться с Молли своими мыслями. Я опять замкнулся в себе, страшно довольный, что стал еще несчастнее, чем раньше, привнес в свое одиночество отчаяние на новый манер и еще что-то, похожее на подлинное чувство. «Все это банально». Но Молли была наделена ангельским терпением. Она железно верила в то, что у каждого свое призвание. Например, ее старшая сестра, студентка Аризонского университета, тоже подцепила манию. Фотографирует птиц в гнездах и хищников в берлогах. Чтобы сестра-фотограф могла продолжать учиться этой особой технике, Молли ежемесячно посылала ей птиц. пятьдесят долларов. Подлинно широкое, подлинно возвышенное сердце, настоящее золото, а не фальшивая банкнота, как у меня и стольких других. Что же касается меня, Молли преследовала одну цель — помочь мне деньгами в моей грязной затее. Хоть я порой и казался ей психом, Она не сомневалась, что я действительно убеждён в своей правоте и достоин того, чтобы меня не расхолаживать. Она только просила меня составить нечто вроде личного бюджета и обещала платить мне пенсию из своих средств. Я не решался принять такой дар. Последние остатки щепетильности не позволили мне подчиниться голому расчёту. спекулируя и далее на мягкости её слишком одухотворенной натуры. Вот так я окончательно испортил отношения с судьбой. От стыда я даже сделал над собой усилие и попробовал вернуться к Форду. Слабенькие потуги на героизм. Я дошёл до ворот завода, но дойдя, так и прирос к месту. Перспектива увидеть машины вращающейся в ожидании меня безвозвратно свела на нет мои поползновения к труду я целыми днями простаивал перед стеклянной стеной окружавшей главный генератор этого многообразного эксполина с рычанием всасывавшего неизвестно откуда неизвестно что и выталкивавшего из себя ток по тысячи кабелей сверкающих, перепутанных и цепких, как лианы. Как-то утром, когда я торчал там в разину фрот, мимо проходил мой русский таксист. "Ну ты даёшь", сказал он. "Четвёртую неделю на работу не выходишь. Тебя уже заменили машиной. А ведь я предупреждал". Но ну, зато по крайней мере когти вырвал. Больше сюда не вернусь. ответил я и направился в центр